Перезагрузка Прошло несколько дней после всех этих событий в замке. Колотушкин из бэкапа, который он предусмотрительно сделал накануне, восстановил замок и всех своих ботов. Все выглядело таким же, как и прежде. Но Колотушкин понимал, что как раньше уже никогда не будет. Он усилил защитный барьер вокруг замка, обновил ботов, придав им функции и возможности, которые могли бы остановить чудищно подобие недавних ботов-исполинов. из Теперь Колотушкин понимал, что опасаться стоит не людей, а кое-кого другого. Бота Колотушкина он тоже восстановил, отобрав у него способности управлять реальностью. Колотушкин теперь испытывал какие-то теплые чувства к своему созданию, и теперь он называл его малой, а также сделал его алгоритмы более продвинутыми. Когда все более-менее утряслось, и дети начали забывать о происшествии, а Марина перестала вздрагивать от каждого резкого звука, Колотушкин решил все-таки отлучиться из дома, чтобы выполнить свою самую главную миссию – найти хозяина созданий, которые атаковали замок. Для этого Колотушкин накануне отправил на вражеский альтернативный сервер управления реальностью приглашение ко встрече, где указал координаты и время. В этой точке пространства находился остров Роккол – крошечный необитаемый обломок скалы вулканического происхождения, Расположенный в 480 километрах от западного побережья материковой части Шотландии. Это место, как считал Колотушкин, идеально подходило для запланированной им встречи и выяснения всех отношений. До назначенного времени оставалось каких-то полчаса. Колотушкин, впрочем, как и всегда, собрался заранее и теперь маялся, поглядывая на часы. Подправить, что ли, немного время! усмехнулся Колотушкин. Он практически не волновался. Да и в последнее время редко что могло вывести его из состояния равновесия. Колотушкин стал каким-то другим. Все процессы и события, которые происходили вокруг него, были ему абсолютно понятны и прозрачны. Ничто теперь не выглядело необычным и непредсказуемым. Как будто какое-то глубинное многовековое знание наполнило Колотушкина и сделало кем-то другим. «Пора», — подумал Колотушкин. Он представил себе скалу, похожую на плавник гигантской акулы в Атлантическом океане, и мгновенно оказался на ее плоской вершине. Там было пусто, не считая нескольких чаек, которые, завидев Колотушкина, с криками взлетели и начали описывать круги над островом, изумленно поглядывая на него одним глазом. Было сильное волнение, и волны с грохотом накатывали на скалу, извергая в воздух брызги и пену. Колотушкин еще раз взглянул на системное время, которое он теперь просто читал в пространстве, и осмотрелся. Вдруг волнение начало стихать, и через минуту наступил мертвый штиль. Чайки, привыкнув к Колотушкину, уже начали снова осваиваться на скале. Как вдруг, словно от выстрела, они все одновременно взлетели и понеслись прочь. Колотушкин ощутил в затылке знакомую дрожь. Начинается. Из-за горизонта начал появляться силуэт. Поначалу Колотушкин подумал, что это корабль, но потом понял, что он ошибся. В небо медленно поднималась огромная человекоподобная фигура. Она приближалась к острову. Из-за того, что она была громадная, казалось, что фигура движется медленно, но это было не так. Колотушкин рассмотрел силуэт. Это было некое темно-багрового цвета гигантское существо с руками и ногами, одетое в кроваво-красную тунику и плащ древнего покроя. Существо было чем-то отдаленно похоже на ботов-великанов, но только раз в десять больше в размерах, и имело практически человеческие пропорции и внешность. Лицо у существа, в отличие от ботов-великанов, было практически человеческое, но словно высеченное из дерева. Лысую голову существа увенчивали массивные изогнутые рога. «Ведь не пил же?» — усмехнулся Колотушкин. А мерещится, черт знает что. Причем в буквальном смысле. Тем временем демон, так про себя его окрестил Колотушкин, заслонил собой уже практически полностью одну сторону света, и небо потемнело, как будто наступил глубокий вечер. Он подлетел совсем близко и завис в метрах двухстах от острова. Демон картинно развел руки в стороны. Из его огромных ладоней в темное свинцовое небо начали беззвучно стекать молнии и в мозгу у Колотушкина загремел громоподобный голос. Демон мысленно обращался к Колотушкину на каком-то древнем языке. Отдельных слов Колотушкин не понимал, но уловил общий смысл. «Встань на колени и поклонись своему господину!» — изрек демон. «Ну да, сейчас!» — процедил Колотушкин. «Ты, похоже, решил меня удивить визуальными эффектами!» Одновременно Колотушкин выдал на сервер управления реальностью заранее подготовленную команду отключения дочерних узлов сервера реальности. В одно мгновение из демона как будто выпустили воздух, и он, как надувной шарик, стал стремительно съеживаться в размерах. Внешний вид его стал вполне человеческим. Одежда исчезла, он выглядел чрезмерно худым, костлявым и каким-то старым. По воле Колотушкина демон плюхнулся на площадку острова, и, стоя на коленях, уставился на Колотушкина, очевидно, в полном смятении. Видимо, с ним давно так не обращались. «Теперь поговорим», — сказал Колотушкин спокойно. Демон в напряжении вращал глазами, очевидно, пытаясь восстановить работоспособность своего сервера. Но у него ничего не получилось. Тогда он сделал попытку переместиться. «Не выйдет», — сказал Колотушкин с усмешкой. «Я тебя заблочил на сервере». У тебя был уж больно простой пароль. Извини. Демон, наконец, оставил попытки к сопротивлению, поднялся с колен, выпрямился и, похоже, успокоился. Ну, давай поговорим, — сказал он хрипло на вполне современном русском языке. и ждал этой встречи. А ты вообще кто? — спросил Калатушкин и почему-то начал нервничать. А ты? Ты-то знаешь, кто ты? Вдруг спросил демон, неожиданно подавшись вперед. Колотушкина в целом не удивил подобный вопрос. Он и сам задавался им практически все последнее время. Но виду не подал и постарался спокойно ответить. «Я — человек, который прищемил тебе хвост, погонь. Отвечай, пока я тебя не развеял». «Ха-ха-ха!» — -ха", засмеялся демон. «Человек! Ха-ха-ха!» Колотушкин не стал дожидаться, пока демон закончит веселиться и попытался прочитать его код. Однако быстро понял, что тот скрыт и вследствие этого недоступен для редактирования. Да-да. Смех демона резко оборвался. «И я такой же, как и ты. Я практически и есть ты. Я твой сын. А ты меня бросил. Бросил. Ты меня предал. Ты отказался от меня. Сынок, значит. Калатушкин был ко всему готов, но не к такому развитию событий. Судя по твоему коду, ты был создан несколько тысяч лет назад. Ты бот, который вышел из-под контроля, я думаю. Где твой создатель? Говори. Ты. Ты сам создал меня. Я был твоим первым творением, когда было вечное ничто. Ты создал меня. И я помогал тебе строить вселенную. И я был продолжением твоих мыслей. Но потом демон скривился, как будто решил заплакать. Потом ты решил уйти. Тебе стало скучно, и ты захотел запереть себя внутри человеческого сознания. Я не был готов к этому. Демон затряс головой. Я не был готов. Какое-то время я продолжал управлять этим миром вместо тебя, и я попытался заменить тебя. Но все становилось только хуже. Эти люди. Ты их создал, я знаю, но я, я их ненавижу. Я виноват. Но я ничего не мог поделать с собой. Не мог. Это я тебя разбудил. Я сделал так, чтобы ты вспомнил. Колотушкин не верил демону. Он точно помнил, кто он и откуда. Перед глазами Колотушкина всплывали смутные, размытые картинки из его детства. Он видел, как отец попросил его маленького Колотушкина отнести кружку из зала на кухню. Тот взял ее, большую и тяжелую, с отбитой ручкой, и понес на кухню но до стола дотянуться не мог. Ростика не хватило. И тогда маленький Колотушкин заплакал от обиды и бессилия. А вот маленький Колотушкин идет в садик. Его ведет за руку старший брат. Колотушкин горд, что у него такой взрослый и большой брат-школьник. Он оглядывается по сторонам, и ему кажется, что все на него смотрят. «Как мне все вспомнить?» Вдруг спросил Колотушкину демона. «Я не знаю», — сокрушенно ответил демон. Но ты знаешь. Только сейчас Колотушкин заметил, что тот чем-то похож на бота Колотушкина, только несравнимо более продвинутого и древнего. Я не хотел уничтожить тебя, потому что я не в состоянии сделать это. Никто не в состоянии. Так как ты и есть сущее. Без тебя ничто не существует. Я лишь хотел обратить твое внимание. У тебя получилось, пробормотал Колотушкин. Теперь он знал, что нужно делать. Колотушкин и сам уже догадывался о природе происхождения его способностей. Где-то глубоко в его сознании скрывалось то, что он не хотел знать, поэтому сам блокировал свои воспоминания. Но это не могло продолжаться вечно. Колотушкин сделал глубокий вдох и отдал команду на сервер управления реальностью. Стоп. Глаза демона Колотушкина расширились, Он хотел было еще что-то сказать, но не успел. Через мгновение весь мир, который окружал Колотушкина, схлопнулся в точку. И его не стало. Все перестало существовать и превратилось в чистое ничто. Остался только он. Теперь он помнил все. Он мог существовать без всяких серверов управления реальностью. Ему они были ни к чему. Он существовал всегда и везде. Смысл его существования состоял в созидании. Он творил, а затем разрушал свои творения, часто недовольный результатом. Потом снова создавал, но уже совершеннее. Он не мог иначе. Такова была его сущность. Он, как обычно, погрузился в размышления, которые продлились, возможно, доли секунды, а может и миллионы лет, кто знает. Он ощутил всепоглощающую скуку, а может, скорее, тоску. И даже его извечное стремление к созиданию не казалось ему больше привлекательным. Он понял, что ему нужно и чего он желал больше всего. Его семья, та самая, он отдал команду, пуск. Серега Колотушкин всегда считал себя необычным человеком, он знал об этом всегда. Он это чувствовал.